Глава 6. Пока Стоун возится у края входа, я держу лестницу. Муторное занятие. В голове проносятся варианты того, что за это время могло бы быть мной сделано. Но укрепление спуска тоже предприятие важное, поэтому я едва вздыхаю, да периодически посматриваю наверх. От Стоуна мне видно лишь пятки и задницу. Не самое приятное зрелище, да что поделаешь. Вдруг в наушнике раздается обрывок ругательства и быстрое «Кеслер!». Задираю голову и вижу, как навстречу моему лицу летит шуруповерт. Уклоняюсь так, что тот задевает лишь скафандр в районе плеча, но следом за ним пузом по ступеням скользит сам Стоун, заполняя эфир горячим отборным матом. Быстро подныриваю к тыльной стороне лестницы и очень вовремя. Мимо проносится падающее тело химика, заваливаясь на бок. Так что останься, я на своем прежнем месте, мало бы мне не показалось. Здесь он весит килограммов 35, если не больше. Химик вскакивает на ноги, но тут же падает. В наушнике слышно его прерывистое свистящее дыхание, словно он не пытается встать, а по дороге во весь опор. Что-то странное происходит, но внешне все кажется в порядке. Стоун получил не настолько сильный удар, серьезных повреждений быть не должно. Я рвусь к нему, но он от меня отстраняется, размахивая руками. Через стекло шлема я вижу, как краснеют белки его глаз. Сосуды лопаются, глаза полны безумия. Он в панике, но мне никак не понять, отчего. Стоун поднимает руки к горлу, и в этот момент я вижу, что его скафандр порван. Из того вытравливает воздух. Химик задыхается. К себе он не подпускает, поэтому мне приходится изловчиться и заломать ему руку, а после повалить на землю и сесть сверху, прижав плечи к грунту своими коленями. «Спокойно, Стоун!» Ору в микрофон. «Не двигайся ты!» «Кеслер, сука!» ты «В рот!» «Мать!» Слышу я обрывки фраз в ответ. Мгновенно вытаскиваю из левого кармана на бедре скотч и заклеиваю в несколько слоев дыру на груди скафандра «Химика». Тут же отцепляю пристегнутый к правому боку баллон с кислородом и подключаю к разъему Стоуна. «Дыши, твою мать, Стоун! Дыши!» Мне вспоминается недавний кошмар, приснившийся в автобусе. «Все кончилось! Уже все нормально! Просто дыши!» Мне приходится насильно удерживать брыкающееся тело еще около полуминуты, пока в глазах его не начинает проясняться сознание. Наконец я отпускаю руки, и он садится, все еще дыша неровно и прерывисто. «Я тоже сажусь рядом!» и пытаюсь восстановить собственное дыхание. Мы, как рыбы, выуженные из реки, сидим, тяжело дышим и молчим еще минуты-две. Теперь нам обоим становится ясно, зачем в правилах прописано не оставаться поодиночке. Стоун решил нарушить молчание первым. — Спасибо, Кеслер. Спасибо тебе. — Нормально, Стоун. Но сегодняшний день ты запомни. Каждый год отмечать будем. Да уж запомню. Он помялся, словно не решаясь сказать. Кеслер, я раньше... Ты это... Забыли. Все нормально. Забыли, Стоун. У меня вырывается нервный смешок. Ты бы видел тогда свою физиономию. Заодно это простить можно очень многое. А ты? Химик косится в мою сторону. Глаза выпученные, нос сморщенный и орешь. «Дыши, твою мать!» Жаль, фотоаппарата с собой нет. Было бы что оставить потомкам. К моменту возвращения остальной части команды в пещере распылен по стенам полимер, вкручены упоры и уложен на стил. Стоуна оставляют там, где он свалился. Тот угрюмо смотрит, как я работаю, и недовольно вздыхает. Ему кажется, что скафандр прочно заклеен, и он мог бы принять участие в установке остова нашего будущего жилья. Но я строго и однозначно даю ему понять, что если он попробует встать, то будет уже не сидеть, а лежать, дожидаясь врача. Макгил же, узнав о ситуации, тут же начинает хлопотать вокруг химика. Проверяет пульс, давление, оксигенацию и проводит целый набор всевозможных тестов. Вместе с Влахосом и Бранштейном мы раскатываем привезенное с корабля цилиндрическое подобие палатки из материала, напоминающего гибрид фольги и сатина сложенных слоев в 20. Закрепляем растяжки на стенах и устанавливаем гермошлюз со стороны лестницы. В нише возле входа мы поставим агрегат, обеспечивающий воздухом наше жилище. Я выражаю опасение, что машины по выработке кислорода и баллоны будут находиться у шлюза. И это не очень логично с точки зрения техники безопасности. Кеслер, ты мыслишь земными стандартами. Мерсер смотрит на меня, как на ребенка. Здесь нет привычной атмосферы. И любой пожар мгновенно погаснет. К тому же у нас четкие указания и планы. А если искра рванет, обижать некуда, выход будет заблокирован, не сдаюсь я. У нас есть чертежи и распоряжение начальства. Мерсер словно выучил эти слова. Не забивай себе голову, работай. Порой мне кажется. Мерсер с подобными указаниями, что выполняет до мельчайшей буквы, как тот солдат, который не задумывается, не анализирует и не сомневается, а механически следует приказам. Это более чем странно для его неординарной личности. Первым делом я отлаживаю запуск генератора, И когда тот запущен, а его двигатель ритмичным сердцебиением показывает мне, что работа пошла как надо, я подключаю аппарат подачи кислорода и прилаживаю к нему газовоздушный смеситель. А пока жилой отсек наполняется воздухом и выравнивается давление, мы трудимся в скафандрах, строим пищеблок, медицинский кабинет и нужник с системой переработки отходов жизнедеятельности в воду и удобрения. Моггил, сверяясь со своими датчиками, что не выпускает из рук, ежечасно порхает по помещению от угла к углу. И вот настает момент, когда она во всеуслышание объявляет, можно снять шлемы. Какое же это облегчение! Я разгерметизирую скафандр, приподнимаю козырек и полной грудью вдыхаю. Да, воздух сухой, пока не несет в себе почти никаких запахов. Но сразу становится легче. Отстегиваю шлем и снимаю его совсем. Так-то лучше. Теперь угол обзора ничто не перекрывает. Работать будет намного удобнее. Врач тут же начинает проводить медосмотр. Проверяет датчики на рукавах. Сверяется с записями, занесенными ранее. И удовлетворенно кивает. Стоун появляется в новом скафандре. Видно, как его тяготит невольное безделье. Он хватается за все сразу, пытается наверстать те два часа, что пришлось сидеть без движения и безмолвно наблюдать. Влахас тут же берет того в оборот, и работа начинает идти заметно быстрее. «Обед!» — объявляет необычайно зычно Дюваль. «Странно. Как в этой тщедушной девочке может жить такой объемный густой голос?» И откуда в нем такая мощь? Ровно столетиями, поколение за поколением, все ее предки копили эту силу, сохраняя и приумножая, чтобы все накопленные обертоны вылились сейчас в ее громкий зов. Я смотрю на нее и вижу, что она, оказывается, и правда красивая. Тонкие брови, четко очерченные губы, длинные стройные ноги. Редкое сочетание. Такие, как она, всегда в центре внимания. Мое сердце щекочет подобие ревности. Мы набрасываемся на еду, словно голодали неделю. Хотя я пытаюсь посчитать в уме, сколько времени прошло с последнего приема пищи, и никак не получается. Выходит около десяти часов, не меньше. Удивительно, насколько быстро летит время, когда ты занят работой. Сейчас ставшие уже привычными баночки кажутся амброзией. Мнится, что впервые пробуешь такую вкусную еду. В этот раз девчонки достали для нас овощную рагу с мясом. Я чувствую каждую нотку вкуса и специю. Кориандр, зира, пажитник. Народ не врет. Голод — лучшая приправа. С аппетитом налегаю на свою порцию, смакуя маленькими дозами каждую ложку. Запиваю ароматным чаем с бергамотом. А через 10 минут уже сытым, довольным взглядом осматриваю пищеблок. Хорошо мы постарались с ребятами. Не стыдно за свою работу. Стены прочно укрепленные, аккуратные розетки на периметре. По углам тянутся ленты кабель-каналов. Красиво. Я пробегаю глазами снова по электрике, не нахожу изъянов и удовлетворенно киваю. К концу дня у нас уже более или менее удобоваримое место для существования. Правда, ночевать сегодня придется всем вместе. В одном помещении, которое позже мы разделим на сегменты, сооружая каждому по комнате. В перспективе, конечно, будем расширяться, когда команда начнет увеличиваться с появлением детей а пока личная комната есть у одного Мерсера. Последняя по плану на сегодня. Я обеспечу ее электропроводкой, и можно укладываться спать. Зачем ему так нужно ночью электричество, для меня остается загадкой. Если зарядить переговорное устройство или что-то подобное, так это можно сделать на кухне. Что за секреты? Продолжительность сола на Марсе дольше земных суток на 39 минут. Очень удобно. Легко подстроиться и войти в ритм. Ощущения сродни обычному перелету из одной части полушария Земли в другую. Примерно как смена часового пояса. В конце рабочего дня под пояснение Мерсера мы переводим свои ручные хронометры на местное время. У нас нет возможности проверить, но после полуночи экран почти на 40 минут отобразит Z вместо обозначения часа. По окончании снова обычный отсчет. Пока я вожусь с проводкой в комнате Мерсера, Торрес и Сун прибрались в зале, где мы будем ночевать. Разложили и надули матрасы. Конечно, самостоятельно проделать такую мелочь нетрудно, но то, что они обо всех позаботились, Мне кажется бесценным. Когда вся наша братья добирается до спальных мест, сил ни на что уже не хватает. Мы снимаем скафандры и падаем на импровизированные кровати. Почти сразу я начинаю слышать мерное сопение со всех сторон. Умаялись ребята. День трудный выдался. И очень долгий. Я просыпаюсь без будильника и обнаруживаю, что кроме меня не спят лишь МакГилл и Стоун. Они перешептываются очень тихо, не мешая остальным, хихикают над чем-то, прижавшись друг к другу плечами. Их спальные места далеко от меня, так что я их практически не слышу. Интересно, когда они спелись? Наверное, во время обследования Стоуна после падения. Думаю, это хорошо. Быть может, нормальные отношения повлияют на парня, и он обуздает свои замашки. Неплохо тот, видимо, приложился головой, потому что сейчас кажется безмятежным, тихим, почти адекватным. Да и могил очень идет легкий румянец на утонченном лице с его обычной аристократической бледностью. Рядом со мной тихонько спят Влахас и Сун. Девушка, поднырнув под мускулистую руку своего возлюбленного, ласково прильнув к нему, согревает дыханием мощную грудь, мерно вздымающуюся и не замечающую тяжести маленькой черноволосой головки. Его рука нежно обнимает хрупкие плечи, даже во сне опасаясь неосторожного движения, грубого жеста. От чего-то мне становится радостно за всех четверых за их отношения. Грудь переполняется теплом и чем-то светлым, искристым. Молодцы, ребята. Правильно. Так и должно быть. Ведь любовь — это что-то за гранью обыденности, несущая в себе искру, разжигающую сам смысл бытия, дарящую тепло и уют настоящего. То, ради чего уж точно стоит жить. Нырнув с головой в свои мысли, я совершенно не замечаю, как входит Мерсер. Под термобельем проглядываются рельефные мышцы, а подбородок безупречно гладок и чист. Он словно сошел со страниц модного журнала. Командир около минуты молча стоит и внимательно смотрит на всех нас, будто изучая или пересчитывая. Затем мягко в полголоса произносит. «Подъем, ребята! Сегодня нужно многое успеть!» «Доброе утро, босс!» — мгновенно реагирует Стоун. «Мы уже почти одеты!» «И почти ждем указаний!» — в тон химику договаривает фразу МакГил с улыбкой на устах. Мерсер не отвечает, лишь улыбается в ответ и практически незаметно качает головой. Мы встаем и собираем в аккуратные стопки свои спальные мешки. Кто-то заразительно зевает и потягивается, но в целом мы уже на ногах. Через пять минут бывшее сегодня спальным помещение готово к дальнейшим строительным работам. С дисциплиной в команде никогда нет проблем. По плану у меня на сегодня разворачивание солнечных панелей на поверхности для оранжереи Торес. До первых теплиц. Я прикидываю в уме последовательность действий и места, где необходимо расположить оборудование. В голове зажигаются цифры и расчеты. Пока все натягивают скафандры, моя работа уже начинается. Так, свечение Солнца здесь в 2,5 раза слабее земного. Значит, нужно увеличить площадь развертывания и установить крепко, но мобильно, чтобы можно было убрать осенью на период пылевых бурь и запитать от стационарного генератора внизу. Цифры – моя стихия. Люблю, когда все можно разложить по формулам, разобрать на составляющие и получить предсказуемый результат. С числами удобно, логично и понятно. Никаких неожиданностей. Не то, что с людьми. Я иду в дальний угол бункера на временный склад к нашей биологу замерить ящики для расчетов, но нахожу ее плачущей. Весь строй цифр в мыслях рушится. Я теряюсь. Торрес, ты что? Тебя кто-то обидел? Она мотает головой в ответ и громко сморкается в платок. Я бегу к выходному шлюзу и приношу ей бутылку воды, по пути завернув к Мерсеру за таблеткой успокоительного. Тот протягивает мне склянку, не задавая лишних вопросов. Возвращаюсь к Торресу, заставляю проглотить лекарства и обильно запить водой. Через долгих двадцать минут моих беспомощных увещеваний слезы на густых черных ресницах начинают просыхать, и мне удается все-таки ее разговорить. Оказывается, все очень романтично. Наша биолог давно и безнадежно влюблена в Бронштейна геолога, что даже не смотрит в ее сторону. А сегодня она хотела подойти к нему и признаться, но увидела именно в этот момент, как Бронштейн стоит и болтает с Дюваль. Торес, но ты же понимаешь, насколько это глупо, опускать руки всего лишь из-за того, что они поговорили. Стараюсь отрезвить девушку я. Ведь Влаха ухаживает за Сун, но я же с ними тоже разговариваю. При этом никто не собирается разбивать их пары. Верно, задумчиво хмурится биолог. А МакГилл сошлась со Стоуном, но и с ними ты общаешься. Вот, как и остальная команда. Так что не бери дурного в голову, а тяжелого в руки. Может, все еще получится, а ты слезы здесь льешь. Это нервы. Мы не на легкой прогулке как-никак и не самый простой путь проходим. Держись. Расчувствовавшаяся Торрес тоже меня обнимает, как до нее геолог. Вот люди. Я же так и привыкнуть могу. Что они творят? Но зато подобный жест говорит, что эти двое подходят друг к другу. Мысль меня изрядно веселит, и я с усмешкой грожу Торрес. Смотри, если сама не скажешь Бронштейну, то с ним поговорю я. Думаю, не такого начала отношений тебе хочется. Романтика витает в воздухе, оседает в умах участников экспедиции, кружит весенним вихрем сакуры, опьяняя и даря эйфорию, сродни дуновению зефира, доброго, ласкового, приносящего с собой легкость в мыслях, поступках, желаниях. Эх, закружиться бы в вальсе снов и причудливой действительности, выпить эту чашу до дна, надышаться сладким ветром полной грудью. Как хочется, нестерпимо хочется окунуться в невесомость моря ясных эмоций. Но вряд ли мне выпадет нечто подобное. Из тех, кто сейчас без пары, лишь Дюваль, Мерсер да я. И вряд ли выбор падет на меня. Оставшиеся двое явно созданы из одного теста: высокие, стройные, с правильными симметричными чертами лица. Куда мне с ними вряд становиться? Рост у меня небольшой, телосложение, как у гнома, кряжестое тело, мощные конечности, нос выпирает ростром разбитого оскала корабля. Нет, Кеслер, все это не для тебя, говорю я себе. Рождаемся в одиночестве, в одиночестве же умираем. И не нужно питать лишних иллюзий. Ты не испытаешь ничего подобного. Ни с кем. И никогда. Если и на земле находишь не более чем мимолетные отношения для плотских утех, здесь не увидишь и этого. Но некогда мечтать, нужно работать. Я собираю себя в кулак и иду наверх. Там будем разворачивать с геологом небольшую электростанцию для юных зеленых ростков. Хотя все относительно. Для теплиц приходится строить электроплощадку 100 на 200 метров. Меньшего размера может не хватить для отопления и вентиляции оранжереи. Пока я подготавливаю грунт и вбиваю колья, Торрес выносит ящики, а Бронштейн устанавливает теплицы. Мы трудимся ладно и быстро, так что скоро у меня все готово к разверстке главного элемента. Мне приходится спуститься за самими солнечными панелями. Хорошо, что здесь гравитация позволяет носить большие, тяжелые вещи относительно легко. К тому же это возможно делать в одиночку. Меньше хлопот. И меньше ходок, ведь бегать туда-обратно по приставной лестнице, да с грузом, тоже не так просто. Возвращаясь, я застаю Торреса Бронштейна с жаром спорящих и машущих руками. В наушнике я ничего не слышу. Наверное, они переключились в приватный режим связи. Я решаю не встревать и дать им выпустить напряжение. Отворачиваюсь и начинаю раскатывать полотно. «Кеслер!» — слышу я в наушнике встревоженный голос геолога. «Сверху!» Моментально отпрыгиваю влево, и смотрю вырисывая желто-коричневое небо. С горы в нашу сторону катятся два больших валуна. Они приближаются медленно и неотвратимо, как в дурном сне. И я вдруг понимаю, что траектория их падения ложится прямиком на панели солнечных батарей. С тремглав я прыгаю обратно, охапкой вцепляюсь в скатанные рулоны и успеваю выдернуть их в последний момент, отскакивая, что есть сил в безопасное место, но уже с трофеем. Каменная глыба прошивает воздух в сантиметрах от моей груди. Слышу речь из эфира, но понимаю лишь обрывки слов. В рубашке. Твою мать! Чудом! И именно сейчас до меня доходит, что могло и должно было случиться. Пальцы дрожат мелкой дрожью, будто не мои. Холод стекает по спине, как капля, скатившаяся под воротник. Я поднимаю взгляд и вижу, как Бронштейн обнимает Торрес в ужасе, прильнувшую к его плечу и обеими руками пытающуюся закрыть лицо через стекло скафандра. Этот жест мне кажется таким нелепым, что я начинаю безудержно смеяться. Громко, в голос. Ноги не слушаются, подкашиваются. И я все еще с диким хохотом падаю на пятую точку. Вот ведь черт, это же истерика. Серьезно, истерика у Кеслер. Конечно же, Мерсер узнает о случившемся первым. Он объявляет команде срочный сбор, и мы все вместе стягиваемся к площадке у выхода на поверхность. На повестке дня — обрушение части скалы и предстоящая разведка состояния грунта со стороны нашего расположения. Намечалось провести исследование устойчивости и плотности, а также угрозы камнепада чуть позже, когда мы обустроимся. Но сегодняшний инцидент меняет наши планы. Мерсер самим своим видом излучает уверенность и спокойствие. «Необходимо отправиться в экспедицию к вершине». Стоун и Бранштейн, готовьтесь. Возражаю, — подаю голос я. Ты посылаешь химика, а здесь чистая физика. Нужно идти мне. Самоубийца, что ли? — шипит в мою сторону Стоун. Подожди на базе, пока взрослые дяди разберутся. И так чуть не зашибло, тебе мало? И меня не пальцем делали Стоун. Отвечаю так же, сквозь зубы а без физика вы точно что-нибудь упустите. Кеслер. Мерсер кивает, будто сам себе. Принимая во внимание происшествия, я бы строго не рекомендовал участие в экспедиции. Тебе необходим покой. Прошу учесть, что сегодня все обошлось. Не отступаю я. Но если что-то будет во время разведки упущено, в следующий раз может так не повезти. Командир на несколько секунд задумывается. Похоже, что он просчитывает все вероятности исхода вылазки. И, наконец, отвечает. «Ну что же, если возражений нет...» Все-таки мэр внял голос у разума. «Тогда в состав экспедиции назначаются Бронштейн и Кеслер. Мы обвязываемся страховочными тросами и выходим вдвоем к подножию горы». Оказавшись рядом с Торрес, я вопросительно вскидываю подбородок. Она в ответ отрицательно мотает головой. Ясно. Значит, с Бранштейном говорить о ней не нужно. Тоже хорошо. Разведка занимает всего около часа. Ни шатающихся камней, ни осыпающегося песка в критических количествах мы не находим. Зато геолог наполняет свои небольшие пакетики новыми образцами. И нести их приходится мне. Хоть бы сумку какую на пояс придумал. Исследователь. По возвращении мы рапортуем о результатах Мерсеру и принимаемся каждый за свою прерванную работу. Я осматриваю рулоны солнечных батарей. Их чуть присыпало песком и пылью, но это ерунда. Главное, что мне удалось спасти модули от валуна вандала. До вечера я справляюсь с установкой. Все панели на местах и я подвожу питание к готовым, благодаря стараниям Бронштейна, теплицам Торрес. Быстро мы справляемся, с опережением графика, даже приятно. Теперь здесь моя работа закончена, и я спускаюсь. Бункер преображается все больше с каждым появлением, но сейчас я вообще его узнаю с трудом. Влахас со Стоуном постарались на славу. Из гермошлюза, стянув скафандр, перебираюсь мимо складского помещения, попадаю уже не в бесформенный зал, а длинный коридор, размеренный ровно встречающий меня чередой дверей в комнаты. Стены обиты все той же серебряной тканью, что от чего то вызывает у меня новогоднее настроение. Прекрасное решение для шумоизоляции а их поверхность будто звездами покрыта ровными рядами заклепок наискосок. Красиво. А с виду еще и надежно. Мне нравится. По коридору тянется проложенная мной система освещения. Всего четыре диодных лампы дневного света, но видно даже мелкие детали. Под такими очень удобно работать. Я пробираюсь к пищеблоку и распахиваю дверь. В носу сразу начинает приятно щекотать ароматами специй и чего-то жареного. Дювали и Сун решают сегодня нас побаловать и вместо привычных консервов достают запасы куриных котлет и картошки, сдабривая все это изрядной порции приправ. Вдобавок, стоит мне перешагнуть порог, Сун протягивает мне коробочку чесночно-сырного соуса. «Мы празднуем, Кеслер!» Возбужденно произносит она. «Заселение на Марс. Надо было вчера, но...» «Но вчера всем было не до этого», — улыбаюсь я. Слишком длинный день вышел. «Точно? Не стой в дверях. Ребята нам шампанское делают». Я продвигаюсь вглубь столовой и действительно вижу, как Стоун с Бронштейном колдуют над самодельным сифоном, пуская в дело виноградный концентрат, судя по запаху. Значит, настоящий праздник сегодня, как в кино. О, Кеслер! Герой дня! Проходи, садись! Стоун свободной рукой придвигает мне стул рядом с собой. Сейчас еще минуты, и будет шампанское. Какие вы все нарядные! Окидываю я взглядом команду в одинаковом черном термобелье. Надо бы и мне губы накрасить. Ни в коем случае, Кеслер! — возражает МакГилл. — К тебе сразу все мужчины переметнутся, и нам с девчонками придется тебя убить. А где мы тогда физика возьмем? — Так от мужчины родите, — развожу руками я. — Не пойдет, — качает головой Влахос. Мы под физиков не заточены. Пока вырастим, время пройдет, а реактор нам нужен в ближайший год-два. — Черт, точно, реактор. Каждый раз про него забываю. Делаю огорченный вид я. Ну, тогда я и декольте под скафандр больше надевать не буду. И никаких шпилек, категорически восклицает Торрес. В этот момент Стоун поднимает бутылку и раздается оглушающий хлопок. Шампанское готово. Наше путешествие с Земли на Марс можно считать законченным. Теперь начинается совсем другая. Совершенно новая история для нас, для тех, кто придет после и для оставшихся на Земле.